Голдман и не пытался. Он произнес чуть ли не в ужасе, но у нас же нет никого на замену. Придется ехать в Нью-Йорк и искать актера, а это отнимет ему времени. Посмотрите на меня внимательно, Голдман. Что вы видите? Вы видите перед собой гениального творца. Нет, серьезно. Вам бы давно следовало повысить мне жалование, но об этом мы поговорим вечерком, а пока посторонитесь -ка. Он шагнул мимо Голдмана и Бестужева, цепко ухватил его за рукав и уставился с сомнамбулическим взглядом творца. — Молодой человек, вы, я слышал, служили в кавалерии? — Да, — растерянно ответил Бестужев. — На коне вы ездите неплохо, я несколько раз видел. — Ну-ка, выхватите ваш револьвер и пальните. — Вон в то дерево хотя бы. — У меня там настоящие патроны. — И наплевать за Ролл Роуз. Огонь! Повернувшись спиной к присутствующим, И, соответственно, лицом к указанному дереву Бестужев выхватил револьвер и всадил пулю в ствол. Полетела кора, меж деревьев заметалась трескучее эхо. — Вот он! — словно гоголевский вий воскликнул сол, тычев Бестужева указательным пальцем. — Вот вам, натуральный, благородный герой! А ну-ка, кто там, быстренько, замените ему револьвер другим с холостыми зарядами и бегом на площадку, то есть в седло. Что стоите? А вы, бутафорский револьвер, сюда, быстро, будем снимать. — Позвольте, в полной растерянности пробормотал Бестужев, я, собственно говоря, не актер, а мне плевать! — заорал Роуз так, что с дерева неподалеку вспорхнула стайка птичек, а разморенные с инцепеком зеваки поодаль встрепенулись. — А мне плевать! — повторил он тоном ниже. — Кто сказал, что нам нужен актер? Кто сказал, что публике нужен актер? Публика отдает деньги за то, чтобы наблюдать не актера а симпатичного, бравого парня, который метко стреляет, ловко скачет на коне и красивенько спасает прекрасную героиню от любых опасностей. Ясно вам? Как вас, Михаил? И вы у меня будете играть, потому что ни у кого нет другого выхода. Не тащиться же в Нью-Йорк и не искать там подходящего парня, если он у меня под носом. «Короче, Сэмюэль, сказал он властно, — «я сейчас минутку отдохну от всех этих ударов судьбы». А вы быстренько объясните господину благородному герою, что он будет играть, ясно? Он демонстративно отвернулся, подошел к креслу и плюхнулся в него, упрямо глядя в другую сторону. Лилия, хотя киноаппарат уже давно не стрекотал, старательно билась у столба, временами натурально охая, громко и горестно, все остальные настороженно замерли. Ухватив Бестужева за плечо, Голдман прошептал ему на ухо. — Михаил, мы в отчаянном положении, нужно соглашаться. «Но я же не актер!» «А что делать?» — трагически развел руками Голдман. Я и в самом деле дал маху. Он оглянулся на племянника, торчавшего поодаль с растерянным глупым видом. Думал, если он играет на сцене, то он все сможет сыграть. Сол прав. Придется убить уйму времени, искать в Нью-Йорке подходящего актера, а съемочная группа тем временем будет прохлаждаться, и мне придется все это время платить им жалование. Таков уж договор. «Неужели вы не выручите несчастного старика?» Великое искусство — скакать на коне, палить в краснокожих. Вы же умеете ездить верхом и стрелять. Ну, что вам стоит? Вспомните, наша будущая кинофабрика, наши ослепительные перспективы — это и ваше будущее тоже. Михаил, я вам заплачу 50 долларов, если вы будете сниматься. 50 баков за пару дней работы. Да и какая это работа, если разобраться. Тьфу и растереть. Вы же такой ловкий молодой человек, хороший еврейский парень. Вы хотите добиться здесь успеха или нет? «Я вас умоляю!» — в его голосе звучала неподдельная мольба. Сол демонстративно отвернулся, хотя держал ушки на макушке, сразу видно. «Ну, можно попробовать», — нерешительно сказал Бестужев. «А там уж как получится». «Да что тут может не получиться?» — вскричал Голдман. «Скачете, стреляете, спасаете девушку!» Он ухватил Бестужева за локоть и поволок к режиссеру, выкрикивая издали. «Сол! Сол! Молодой человек согласен сниматься!» «В таком случае приступим!» — сказал Сол, вставая на ноги, прямки с царственным величием. — Хорошенько запомните, Сэмюэль, как я сегодня вытащил вас всех из совершенно безнадежной ситуации, потому что нынче же вечером мы будем обсуждать это, увязав с повышением жалования. — Я решил, — сказал он с величием древних императоров, — благородный герой. Вот он. Хуже он во всяком случае не будет. Голдман не без робости вставил словечко — — Но ведь вы, Сол, уже сняли добрую половину фильма. — Ну и что? — пожал плечами Сол. — Я просто-напросто буду продолжать с того места, где остановился. Все, что мы до сих пор сняли, так и останется. Как Лили гуляет с этим вот, — он небрежно указал в сторону понурившегося племянника —